Лейн. Первая зима первого года Этера. Зима наступила внезапно, в самый разгар весны, потому что подул ледяной горный ветер и продолжалось три дня. Это огромная редкость, удивительное явление. В последний раз что-то подобное было лет двести назад. То есть, по идее, многие помнят, но удивились они не меньше, чем молодежь, которая про такое только в хрониках Лейна читала. Занесённые снегом пляжи, сугробы, чайки гоняются за снежными хлопьями, цветущие черешни в снегу. Впрочем, района козни, где живет Ший Аранах, это чудо, бедствие, происшествие не коснулось. Козни вообще своенравный район. Ведет себя так, словно он отдельный город, а не окраина лейна. И небо там не зеркальное, и вместо черешен со сливами растут в основном апельсины. И погода вечная какая-нибудь своя, даже радуги в козне трехцветные, синий, зеленый, желтый, и хватит с вас. И большое пресное белое озеро цвета топленого молока, как альтернатива темному морю, хотя справедливости ради жители козни как миленькие ездят на пляж, благо туда ходит трамвай. Белый, в честь озера, самый длинный из четырех городских маршрутов козни Приморский сад. Ан Харри как раз ехал в Белом от Приморского сада и смотрел, не отрываясь в окно, за которым снег валил такими крупными хлопьями, словно Лейну достался первый приз в лотерее, где разыгрывались общемировые запасы снегов. Температура была ощутимо выше нуля, но снега оказалось так много, что он просто не успевал растаять, всюду лежал, и вдруг бац! Солнце жарит почти как летом, тротуары сухие, прохожие ходят в сандалиях. Добро пожаловать в козни. Здесь у нас так. Он очень любил эту окраину. Так нелепо, вызывающе, нарядно застроенную, словно все архитекторы, которые работали в козни, думали, здесь не настоящая стройка, а детский конструктор. Игра. Между разноцветными многоквартирными зданиями причудливых форм Цвели апельсиновые сады и прятались деревянные, больше похожие на загородные дачи, маленькие дома. В одном из таких домов, на тенистой улице, жил Ши-Конах. Совсем дальний конец, от трамвайного кольца почти полчаса пешком. Здесь почти никто не живет, очень уж неудобно, в соседних домах даже призраков не доищешься. И этот много лет пустовал, пока ши корай Аранах в него не въехал. Давным-давно, почти вечность назад, когда был приезжим студентом, у которых выбор или общежитие рядом с университетом, или отдельное жилье на окраине. В ректорате каждый год обновляется список квартир и домов, которые студентам разрешено занимать. На первых курсах все обычно хотят в общежитие, где тесно и шумно, и вечно дым коромыслом, зато весело и вокруг друзья. Но через несколько лет понимают, что в общежитие хорошо заходить в гости, а ночевать лучше дома, где никто не постучится к тебе с заманчивым предложением устроить в твоей комнате вечеринку вот прямо сейчас, в 4 утра. Шиконах тоже прошел этот путь и в начале пятого курса получил ключи от крошечного зеленого домика в козне, наполовину из дерева, наполовину из кирпича. Два этажа, внизу кухня, наверху комната, большая веранда с навесом, вокруг старый, как космос, и примерно такой же запущенный сад. С тех пор многое изменилось. ший Рай Аранах столько сделал для Лейна, что мог бы во дворце поселиться. Городской совет был бы только рад, но ему нравится жить в маленьком доме на дальней окраине Козни. И дом доволен хозяином, и сад от него в восторге. «Зачем куда-то переезжать?» Анхари на его месте и сам бы отсюда не съехал, а на своем поселился бы в козне где-нибудь по соседству с другом, если бы не был ловцом. «Ловцу, — уверен Анхаре, не стоит жить в любимом районе, растить там сад и обустраивать дом, потому что уходить оттуда уже не захочется. Отложишь охоту на пару дней, на неделю, до осени, потом чего доброго возьмешь отпуск на год». Ну и все, прощайся с профессией. Кто не хочет уходить из милого дома в чужую реальность, тот никогда не уйдет. Может показаться, что Ан Харри — странный этакий эксцентричный аскет, но именно в этом вопросе он похож на большинство ловцов. Многие из них живут не то чтобы плохо, но далеко не так распрекрасно, как могли бы устроиться. Чаще всего арендуют небольшую квартиру где-нибудь в шумном центре — или снимают номер в гостинице, у кого-то просто комната в родительском доме или у близких друзей. Анхари предпочитает отели, причем даже там не засиживается. Как почувствует, что привык и прижился, тут же переезжает в другой. Но уходить из Лейна в ТХ-19 ему все равно с каждым разом труднее, потому что здесь, дома, любовь и радость, а там всего лишь азарт и долг. «Знать бы еще», — думал он, пока трамвай неторопливо ехал к конечной белому козни кольцу. «Что за долг? Откуда он взялся? Зачем я себе его выдумал?» — отвечал себе. «Знаю. Не выдумал. Но упорно игнорировал этот ответ, потому что знать его тяжело. Легче продолжать неуверенно думать, я уже, будь здоров, поработал. На десяток хороших ловцов хватило бы книг, которые я принес». «А сколько сам перевёл! Давным-давно мог бы остановиться, и хочу, хотел бы всем сердцем, если бы не этот мне самому непонятный, понятный, понятный долг!» «Да и чёрт с ним!» — думал он, пока шел на ходу, снимая пальто и свитер по улице Дальней, где между булыжниками тротуаров пробивается сизая тень трава. «Прямо сейчас я счастлив. Все остальное — абстрактные размышления». На самом деле, кроме этого счастья, нет ни черта. «В городе третий день зима», — сказал он другу, который вышел к калитке его встречать. «Снег не успевает растаять, сугробы всюду лежат». «Я вчера ездил смотреть», — кивнул Шиконах. «Но из трамвая так и не вышел. Сам дурак. Поленился пальто и теплую обувь в кладовке искать. Посмотрел на эти сугробы, подумал, да ну их нахрен, я в летних сандалиях». Сделал круг на кольце и поехал назад. Анхари понимающе ухмыльнулся. Дескать, типичный ты лентяй и растяпа, изнеженный житель козни. Что с тебя взять? Прошел через сад, где цвели апельсины, и только уже на пороге дома понял, что друг все это время говорил с ним по-русски. Выучил, значит, потусторонний язык, выполнил просьбу. Зараза такая. Твою же мать! Зараза такая! сказал он по-русски, благо, наконец-то стало можно ругаться вслух. «Ты это нарочно?» «Что нарочно?» Удивилась зараза. «Выбрал самый тяжелый для меня язык». «Так предупреждать надо было. Ты сказал, сойдет любой из основных языков ТХ-19. А на русском моя любимая книга написана. Всегда хотел в оригинале ее прочитать». «Любимая книга?» «Ну да. Название вылетело из головы. Давно читал. Лет десять назад, может, больше». «Теперь жду, когда та Ола вернется, спрошу у него. Это он принес ту книгу в сх «И даже, кажется, сам перевел. «О, а может, ты знаешь? Книга состоит из коротких рассказов, все про путешествия и поездки по разным городам». «Не знаю», — неохотно признался Анхари. «Я чужие находки читаю только если надо помочь с переводом. Остальное не успеваю, откладываю на потом». — Ладно, неважно. Та Ола вернется, возьму у него оригинал. Сам перечитаю и тебе обязательно дам. — Думаешь, надо? — Уверен, что да. Я люблю книги из ТХ-19 и прочитал их гору, но ничего подобного до сих пор не встречал. Там, главное, атмосфера. Не что происходит, а как... Пока я читал, мне казалось, эта книга не про людей ТХ-19, а про нас. Я сам в юности примерно так же мотался по свету, один и с друзьями, по делу и просто так, все равно куда. Потому что весь мир прекрасен. Хочется самому все увидеть, потрогать и обонять. И по дороге с нами тоже случались веселые, страшные и просто дурацкие чудеса. Я читал и думал, ну надо же, они там, в ТХ-19, оказываются точно такие, как мы. «Это все-таки вряд ли», — сухо сказал Анхари. «Да я в курсе. Собственно, поэтому так удивлен. У меня впервые в жизни возникло ощущение настоящей душевной близости и родства с персонажами книги ТХ-19. И теперь я хочу узнать, как там было в оригинале. Переводчик передал настоящую атмосферу или создал ее сам». «Ты знаешь, так иногда бывает». «Знаю», — согласился Ан -Хари. «Скорее часто, чем никогда, и это к лучшему. А то было бы чересчур тяжело читать. Авторский текст перевирать нельзя, но атмосфера-то создается порядком слов, интонацией, ритмом. Я сам всегда нарочно слегка ее изменяю, чтобы читателей не раздавила тяжесть оригинала. Это, знаешь, как ребенка в темном парке обнять заранее, не дожидаясь, пока испугается». «Зачем ему этот опыт глупого страха? Пусть лучше побыстрее войдет во вкус и полюбит гулять по ночам». «Отлично ты по-русски болтаешь», — заметил Шиконах, пропуская его на веранду. «А говоришь тяжелый язык. В чем заключается тяжесть? Чего ты ругался? Просто для удовольствия?» «Ну, обругать тебя вслух я и правда давно мечтал», — признался Анхари, буквально с первого дня знакомства. «Невыносимо было столько лет тебя не ругать». А тяжелый язык не в том смысле, что я говорю на нем плохо. Или чего-то не понимаю. Учат всех всему одинаково. Закладывают в сознание не просто слова и правила, а полноценный опыт носителя языка. Просто от языков славянской группы у меня быстро портится настроение. Сам себе становлюсь не рад. Но у остальных ловцов все нормально. То есть дело в каких-то моих тараканах, а не в самих языках. Ну, ничего не поделаешь, у каждого свой заскок. Я поэтому со славянскими никогда не работаю, хотя много теряю. Интересных книг в этом секторе дофига. Ладно, неважно. Просто я почему-то сразу подумал, ты выбрал русский язык специально, чтобы мне насолить. Хотя на самом деле я тебе никогда не рассказывал, что есть такая проблема. Зачем тебе мои профессиональные заморочки? Ты не ловец. Удивительно, с чего я вдруг взял, что ты знаешь? — Нет, — возразил Шиконах, — удивительно тут другое что ты решил, будто я нарочно выбрал для наших разговоров язык, от которого у тебя портится настроение. Откуда вообще взялась такая причудливая концепция? За кого ты все эти годы меня принимал?» «Слушай, не знаю», — честно сказал Анхари. «Прости, вот только сейчас сам понял, как это дико. Как будто мы с тобой — это не мы, а какие-то посторонние люди из ТХ-19, которые любят мучить друг друга просто так, потому что могут» хотя бы по мелочам. Это называется профдеформация. Смешное слово, но точно. Когда опыт так сильно тебя искажает, что нарушает самую суть, надо уходить из профессии. Я как раз по дороге думал, что пора мне в отставку. И уже очень хочется, но пока не могу. Шико-нах обнял его, силой усадил в старое кресло и как ребенка погладил по голове. Сказал, «Ладно тебе». Раз не можешь, значит, пока не пора. Ты мне лучше скажи, от чего у тебя настроение поднимается для равновесия. Потому что ты мне задолжал сказку на ночь. И рассказывать ее придется по-русски. Сам виноват, что не сказал человеческим голосом про славянскую группу. Учить какой-нибудь новый язык, еще два сеанса как минимум. Скорее, три, с перерывами. Не хочу. Ну его к лешему. Я и так слишком долго ждал. От тебя оно вполне поднимается. Почти невольно улыбнулся Анхари. От самого возмутительного факта твоего еще более возмутительного бытия. Так что, может, все будет нормально. Главное, не предлагай мне вина. Такие сказки только на трезвую голову можно рассказывать. Сам поймешь почему. Да я вообще не особо гостеприимный хозяин. Грайте, с утра остался. Подогрею и хватит с тебя. Ухмыльнулся Шиконах. И тут же добавил. «Вот чем прекрасны потусторонние языки. Можно вслух говорить о себе и других разные абсурдные вещи. Хороший способ шутить». «Именно. Рад, что ты оценил. Я давно тебе говорил, что потусторонние языки — отличная штука, но ты наотрез отказывался их учить». «Ну слушай, чего только не бывает. Раз в жизни даже я могу оказаться неправ». «Раз в жизни!» — с чувством повторил Анхари. «Раз в жизни!» Вот же зараза самодовольная. Гад и засранец. Нет слов. А это что, не слова сейчас были? Невозмутимо спросил Шиконах и удалился на кухню. Крикнул оттуда. Ты счастливчик. Кроме остывшего Грайте, у меня остались прекрасные черствые корки от позавчерашнего пирога. Я в Гроскане допился до прошлой жизни. То ли действительно вспомнил, то ли просто примстилась, сам никак не пойму. — сказал Анхари после того, как они выпили грайте, сварили кофе и тоже выпили, со свежайшим, явно специально испечённым к его приходу сливовым пирогом. То есть откладывать исповедь было уже совсем некуда. Больше не отговоришься, что невозможно рассказывать серьёзные вещи с набитым ртом. — Ну так это вполне обычное дело, — заверил его Шикунах. «Многие помнят свою прошлую жизнь. Одни с раннего детства, другие уже взрослыми вспоминают. Конечно, не каждый второй, а примерно один из нескольких сотен, но, согласись, в сумме ничего так число». «Наверное, я не знаю. Мне все равно, что там помнят другие. Может, у них крепкая психика, или прошлая жизнь была похожа на нынешнюю, или им тоже трудно, но это мне ничем не поможет». С собой-то каждый справляется сам, я пока не особо справляюсь. На нетвердую троечку. Говорю себе, что просто с пьяну приснилось, полная ерунда. С этой концепцией жить легко и приятно, но... Но при этом ты знаешь, что на самом деле не приснилось, а вспомнил. Не то чтобы именно знаю, хотя, ну, наверное, да. На твоем месте я бы особо не парился, — сочувственно сказал ему друг. Жизнь — это то, что происходит с сознанием. В этом смысле нет разницы между снами и тем, что случается наяву. Да, наверное, теоретически. А на практике все таки есть. Мне, понимаешь, приснилось... Ладно, предположим, что вспомнилось совсем хреновая жизнь. И не где-нибудь, а в ТХ-19. Сколько раз там бывал, неизменно думал, какое же счастье, что я здесь не родился. А оказалось, родился. Спасибо, конечно, что когда-то давно, а не прямо сейчас. Жизнь получилась короткая и бессмысленная, как у всех там. Но при этом я, то есть он, короче, тот нелепый, несчастный, глупый, злой, потерянный человек, которым я был, или все-таки не был, придумал Граскан. Грезил им с детства. Он мне снился. И за окном мерещился иногда. Город счастья. Вечный праздник, где всегда хорошо». Проснувшись, я записывал все, что помнил, но этого было слишком мало. Я начал сам сочинять. Придумывал, как там все устроено, рисовал его улицы и дома, даже поступил в художественное училище, специально, чтобы научиться хорошо рисовать мой волшебный город. Само по себе рисование меня совершенно не интересовало, как и все остальные занятия и дела. Причем... «Понимаешь, обычно в ТХ-19 люди, повзрослев, выбрасывают детские фантазии из головы, а я, наоборот, хотел свой Гроскан все сильнее, даже если мне там оказаться не светит, чтобы он хоть где-нибудь по-настоящему был. Но его нигде не было. Я ненавидел весь мир за то, что в нем нет моего Гроскана, и себя за то, что родился не там. Вот примерно на этом месте мне надо бы выпить водки». Залпом, стакан. Упасть под стол и заплакать. Но ты мне, пожалуйста, не давай. — Так вот оно что, присвистнул шейку — присвистнул Шейкорай Аранах. Я в шоке, конечно, но при этом совершенно не удивлен И готов спорить, что это твоя настоящая память, а не сон, не фантазия. Чувствую, что это так. Папа говорил, я в раннем детстве часто плакал от счастья. «На вопрос, что болит? Тебе плохо?» — отвечал. чур хорошо. Я сам не помню. Неважно. Раз он говорил, значит, было именно так. Чем не косвенные доказательства? Хотя я все равно не уверен. Потому что не хочу быть уверен. Наоборот, хочу твердо знать, что это просто моя фантазия, помноженная на манию величия и опыт работы в ТХ-19. И на третий ящик вина». Но «Почему?» По-моему, здорово о себе такое узнать. Не представляю, что может быть круче, чем сделать вклад в овеществление новой реальности. Я бы на твоем месте от радости прыгал до потолка. Но если только сам факт узнать без подробностей, то круто, наверное. А с подробностями беда. Я был... я приснился себе очень жалким, бесталантным художником. Горьким пьяницей, злым неудачником, который мстил за свою паскудную жизнь всем, до кого дотягивался. Слабым. Тем, кто был ко мне привязан. Всех своих женщин мучил и унижал. Правда, не получал от этого ни малейшего удовольствия, но продолжал в том же духе. Ну, как бы на зло себе. В наказание. Раз не родился в прекрасном грозкане будь дерьмом. Чем хуже, тем лучше. «Господи, я что, правда рассказываю все это тебе?» — Рассказываешь, — подтвердил Шиконах, — и правильно делаешь. Еще не хватало, чтобы ты и дальше в одиночку терпел. Эй, ты чего? Это было в другой, прошлой жизни. Больше нет того чувака, который маялся дурью, мучил себя и других. Он давным-давно умер, а ты родился в Гроскане. Из чего, кстати, следует, что по самому большому счету он правильно жил. В конце концов он... Я принес себя в жертву вымученно улыбнулся Анхари. «Умер, вернее, покончил с собой как бы в обмен на Граскан, чтобы чудесный город однажды где-нибудь появился. С пьяну, конечно, на трезвую голову не решился бы. Я... он был не то чтобы большим храбрецом, но, допившись до полной утраты рассудка, придумал такой обмен. По-моему, это самый неправдоподобный момент в истории, превращает ее в глупый сон». Все-таки человеческая жизнь — это слишком мало, чтобы получить за нее аж целый граскан. Тем не менее, жизнь — единственное, что есть у человека, поэтому ценность ее велика. Тем более в ТХ-19, где смерть, говорят, так мучительно, что не каждое сознание может после нее уцелеть. — Не знаю, — вздохнул Анхари. — Наверное. По всему выходит, ты прав. «К тому же я не один такой молодец. На сегодняшний день нас одиннадцать. Хотел бы я знать про всех. Интересно, у них теперь тоже все хорошо? Я имею в виду, они тоже потом родились в Граскане и прожили там счастливую долгую жизнь или живут вот прямо сейчас и ни черта не помнят. Или помнят, но никому не рассказывают, как я сам не рассказывал. Хотя тебе-то уже рассказал». «Есть теория большой справедливости», сказал шии Аранах. Аранах. Как подавляющее большинство старинных философских теорий, ни доказать, ни опровергнуть ее нельзя. На всякий случай слух ее не высказывают, только читают и переписывают с обязательной ссылкой на оригинал. Но слушай, если уж кто-то однажды ее записал, значит ложью она не является. «А то бы создатель теории просто не смог довести свои записи до конца», — подхватил Анхаре. «Вот именно». Но все равно я рад, что теперь имею возможность пересказать ее на потустороннем языке. Так вот, согласно теории большой справедливости, каждое существо, намеренно или даже невольно сделавшее вклад в овеществление новой реальности, при наличии соответствующего стремления, может родиться там. А понравится ему или нет, то разговор отдельный, смотря во что делал вклад. — Ну, это честно, — оживился Анхаря. — Вселенная молодец! — Да, — подтвердил Шиконах. — Чем больше узнаешь о тайном устройстве жизни, тем сильнее ощущение, что с Вселенной нам скорее повезло. И, помолчав, добавил. — Хороший у тебя граскан получился, то есть у всех нас. — Это факт, — улыбнулся Анхари. — Хочешь, осенью съездим туда? — Хочу. А почему именно осенью? потому что осенью там невероятно красиво, и это всегда непредсказуемая, неповторимая красота. Деревья в Граскане и его окрестностях каждый год сами решают заново, какого цвета у них будет листва. Наймем твоих летчиков, и на подлете увидим сверху наши радужные леса. Не факт, что после этого зрелища выживем. Вот на нашем языке я бы так ни за что не сказал. А ведь это часть правды о красоте осеннего мира и об остроте нашего восприятия, «Хотя мы, конечно, не собираемся умирать». «Потусторонние языки здорово расширяют возможности», — согласился Шиико Рай Аранах. «Я попробовал, мне понравилось. А все таки знаешь, лучше обходиться без них. Правда, клей бытия, а ложь его разрушает. Ясно, что от нашей с тобой болтовни ничего не разрушится, не тот масштаб, но всегда следует осознавать, в какой процесс ты делаешь вклад». «Сам часто об этом думаю». «Скорее всего, ты прав. Поэтому ловцы, за редким исключением, дома на потусторонних языках не говорят. Только новички, пока учатся. Но сам теперь понимаешь, свою историю я только на лживом чужом языке мог тебе рассказать. Она мне не нравится, и при этом слишком похожа на правду. Не хочу ее дополнительно утверждать». «Да, понимаю. Мне я тоже так легче. На родном языке было бы слишком больно слушать». — А так нормально, как будто ты просто книжку мне вслух читал. — Знаешь что, не надо тебе сегодня возвращаться в отель. Оставайся, погости у меня несколько дней. — Спасибо, — сказал Анхари. — Я бы, наверное, сам напросился, если бы ты не предложил. — В Белом вода уже градусов двадцать, — сказал Шейконах. — Вполне можно купаться, особенно если взять с собой теплый банный халат. Ужинать будем в ба берри я помню, они тебе нравятся». Если хочешь, можно совсем без вина. И самое главное, я страшную гору сухих веток в саду собрал». «То есть ночью будем полить костер? «Вот именно. Я их нарочно не жёг. Ждал тебя». «Я сейчас заплачу», — улыбнулся Анхаре. «Как в детстве, потому что чересчур хорошо». «А все остальное расскажешь, когда сам захочешь», — заключил Шей Корай Аранах. «Вот же зараза!» — почти беззвучно сказал Анхаре. Все остальное ему подавай. В предрассветных сумерках, лежа в траве у догорающего костра, потому что сил сидеть уже не осталось, а идти сейчас в дом и валиться в кровать, ищи дурака, Анхари сказал на всякий случай снова по-русски, потому что сам пока представлял очень смутно, какие слова сорвутся с его языка. Нет ничего остального. Только сон, который мне часто снится. «Полная ерунда. Один и тот же, с упорством, достойным лучшего применения, особенно когда выпью, но и на трезвую голову иногда». «Он тебе начал сниться после того, как ты пропал и вернулся?» «Не спросил, а с утвердительной интонацией произнес Шийкорай Аранах». «Да, примерно с тех пор. Сон о том, как я еду в поезде. Один в двухместном купе». У меня раздерганное настроение, с одной стороны, рад, что удрал, откуда именно не помню. Причем в самом сне тоже не помню, не только сейчас, и одновременно очень собой недоволен. Вроде от чего-то страшного спасся, но без этого страшного все как-то сразу утратило смысл. Я смотрю в окно, за которым черные распаханные поля до самого горизонта, а над ними стелится поземный туман. Выглядит так, словно на этих полях выращивают туманы, и как раз созрел урожай. Наконец я поднимаюсь, выхожу из купе, иду через добрый десяток вагонов. В поезде пусто. В купе, в коридорах, в тамбурах. Нигде, никого. Прихожу в вагон-ресторан. Там тоже ни других пассажиров, ни повара, ни буфетчика, или кому при кухне положено быть, На столах куча бутылок с выпивкой, везде лежат какие-то вафли, копчёная колбаса, что-то еще, неважно, не помню. А в этом сне я никогда ничего не ем, только пью коньяк или виски, а может и то, и другое, потому что хочу отключиться, не думать о том, что сделал ошибку, что зря удрал, слишком рано сдался. Все могло получиться, не надо было мне уезжать». Спиртное во сне странно действует. Иногда первый же глоток срабатывает как будильник. Я подскакиваю, пью воду, чуть не плачу от облегчения. Не сбежал, не спасся, не сдался, просто приснилась какая-то ерунда. А иногда мне снится, что я пью стакан за стаканом. Поезд едет быстрее и быстрее, свет постоянно меркнет. Мой разум тоже и снаружи, и внутри меня темнота. Потом все равно просыпаюсь, конечно. А то кто бы сейчас тут рядом с тобой лежал? В похмелье, хуже, чем в ТХ-19. Вот честное слово, лучше бы на его бухал. И в такие моменты, сам понимаешь, начинает казаться, что это был не просто дурацкий сон. Похмелье это настоящее, и значит, все остальное тоже. Но что именно все остальное, не помню. Никогда ничего. Только что чудом спасся, уехал на поезде, и все утратило смысл. А в Гроскане ты вспомнил больше? нетерпеливо спросил Шикунах. Да не то, чтобы сильно больше, скривился Анхаре. Только что это часть моего договора не вспоминать. Договора с кем? Понятия не имею. Только сам факт, что был договор, что я взялся делать работу, а потом отказался. Она показалась мне непосильной. Я захотел вернуться домой. Не помню, что за работа. Ну и не должен. Неважно. То есть важно, наверное, но дело в другом. После Граскана я больше не могу от этого отмахнуться. Сколько бы ни твердил, ерунда, просто сон. А знаю, что все это правда. И поезд, и спасение, и договор, и утрата какого-то очень важного смысла. Хотя по уму мне должно быть достаточно того, что осталось при мне. Я счастлив в Ленине. Чем дольше живу, тем больше. Ну, или просто чувствую это острее, и был очень счастлив в Гроскане, когда мы с тобой там гуляли. Ты вернул мне мой город, ты знаешь? Я тебе говорил?» «Не говорил. Но и так все было понятно. Совет на будущее. Почаще со мной гуляй». «Вот же зараза!» — невольно улыбнулся Анхари. «Самодовольная», — подхватил Шейконах. «И этот, как его, гад и засранец. Ты меня очень деликатно ругаешь, спасибо». Могу представить, какой у тебя словарный запас. Ну уж нет, на мой словарный запас ты не нагрешил, хоть и позволяешь себе быть настолько прекрасным в моем присутствии. Вот ты смеешься, а это бывает совершенно невыносимо, как на солнце смотреть. Я ненарочно, просто таким уродился. Надо терпеть. Теперь-то мне стало полегче. Можно ругаться, постепенно, бережно расширяя твой лексикон. То есть некоторые ругательства не входят в курс обучения? Серьезно? Настолько ужасное, что их надо скрывать от студентов? Да не то чтобы. Просто именно в этой области языки развиваются быстрее, чем мы обновляем программу. Что в ТХ-19 действительно в совершенстве умеют, так это ругаться. Ну, их можно понять. Слушай, как же с тобой хорошо. И утрата какого-то неизвестного высшего смысла мне сейчас кажется пустой болтовней. А поезд? Что поезд? Подумаешь, ну приснился, даже если на самом деле когда-нибудь был. «Я тебе уже много раз говорил, ты можешь остаться не на несколько дней, на год, на сто лет, навсегда, в моем доме или в любом соседнем, они пустые, собственность города, звони в мэрию и занимай. А ты на это всегда отвечал что-то вроде «это лучшее предложение в моей жизни, но я пока не могу». Хан хари закрыл глаза и слегка опустил подбородок, считая, лежа, кивнул. Наконец сказал, «Это же правда лучшее предложение в моей жизни. Все, что мне нужно для полного счастья, иногда наезжать на тебя из-за кофе, потому что других причин поругаться мы хоть тресни не сыщем, и жечь по ночам костры у тебя в саду. Какие книги, какая ТХ-19, да я от слова «работа» с воплями убегу, а мне нельзя не работать». Я это ощущаю как некий долг. Не думаю, я не дурак, умом понимаю, что нет у меня никаких долгов. Но понимание почему-то ничего не меняет. Чувствую, что он есть, этот долг. — То есть все таки дурак получается? — заключил Шиконах. — Наполовину, — вздохнул Анхари. — Не целиком, но пока дурак принимает мои решения. Не знаю, как будет потом. Ты лучше вот что... «Сунь мне закладку за ухо, или репей за шиворот, или желтую пуговицу на штанину пришей, или какие то делал фокусы с книгами, чтобы они исполнились нового смысла и радости. Я же не застал тот период, только слышал от разных людей». «Мы когда-то с этого начали», — усмехнулся Ши-Корай Аранах. «Ты поймал меня в баре в лирическом настроении и весь вечер расспрашивал про мои давние опыты с книжками. Что я делал да как? И прозрачно намекал, что хорошо бы проверить, можно ли так с людьми. И предлагал себя в качестве добровольца, типа бескорыстная жертва ради науки. Очень меня насмешил. «Ну да, я решил подружиться с тобой ради выгоды. Кто же знал, что ты такая зараза? Нового высшего смысла не выдашь, займешь все сердце без всякой хозяйственной пользы. Просто так. Ладно, если не будешь совать мне камни в карманы и угли за пазуху, гони меня спать». «Тебе кажется, — сказал Шикванах, укрывая его одеялом, — по-русски сказал, не стал рисковать, и это он молодец, — что если ты так удачно сбежал из ТХ-19, умер по собственной воле, родился в прекрасном мире, в городе, который выдумал сам, значит, должен помогать сюда перебраться всем, кто немного похож на тебя». Раз живьем привести никого не получится, надо хотя бы их книги нам передать, чтобы мы здесь узнали, что были в потусторонней реальности такие люди. Мечтали, боялись, любили, орали от боли, иногда взлетали до неба, писали об этом, и у них получалось вот так. Каждая книга как бы памятник автору, только гораздо больше, чем памятник. Их дела продолжают жить в наших мыслях и снах. Да... — лаконично ответил Анхари, — потому что слишком устал и был слишком счастлив, чтобы спорить. Я не настолько дурак, все гораздо сложнее, и в подробностях объяснять. — Это совершенно чудовищная концепция, — вздохнул Шейкон Голову тебе оторвал бы, чтобы больше такой ерунды не придумывала. Но не могу не признать, что по какому-то беспредельно дурацкому, но очень большому счету, ты прав. Что мы знаем о ловцах книг? Что так называемая профдеформация, о которой говорил другу Анхари, в какой-то мере затрагивает каждого ловца. Опыт, любой, а не только работы в потусторонней реальности, действительно изменяет личность, но вовсе не обязательно искажает самую суть. Опыт опыту рознь, отчасти это зависит от особенностей цивилизации, с которой работает ловец. Ясно же, что опыт регулярного пребывания, скажем, в Р-14, Хойна, где Текомаши, Курдеху, вот прямо сейчас пьет аэробан в территории Лайко, хрен твою суть исказит. Еще и укрепит дополнительно, особенно если ты пришел туда по любви. По любви – это, собственно, главное правило техники безопасности. Одновременно ключ к успеху. Оно и есть сам успех. Ловцы книг выбирают для постоянной работы цивилизацию, которая чем-то тронула сердце. Ну, это просто нормально. Жители сообщества «Девяностые иллюзии» во всех вопросах поступают именно так. По ходу дела любовь обычно растет, но бывает и так, что гаснет. В последнем случае имеет смысл сменить направление. Благо, выбор велик. Потому что без любви не будет ни радости от работы, ни удачи в поиске книг. И полученный опыт станет разрушительным опытом даже если ничего неприятного и опасного с тобой не будет происходить. Что мы знаем о ловцах книг? Что куча народу, да те же Тим с Самуилом, Таола и Шалахан, прекрасно себя чувствуют в ТХ-19, потусторонней реальности наивысшей категории сложности. Наивысшая категория сложности присвоена всем цивилизациям группы ТХ. Ловцы, учившие славянские языки, предсказуемо шутят, что «ТХ» означает «такая херня». Хотя можно спорить, члены Большого издательского совета, для удобства создавшие эту классификацию, ничего подобного не имели в виду. А покойный Тамкин, генерал Бла Саваши, даже от любимой жены регулярно уходил в Шегисторе. Хотя хуже ТХ-4 вообще ничего не придумаешь. Там постоянно воюют, без остановки, без перемирий. В самой основе их культуры война. Но чем-то его приворожила эта реальность. Сердце не прикажешь. Даже силой слова Адреле нельзя его обуздать. Известно еще много историй ловцов, влюбленных в цивилизации, которые любому нормальному жителю сообщества 90 иллюзий показались бы страшным сном. И не меньше истории ловцов, бросавших работу в безопасных, приятных для жизни реальностях, буквально на пике успеха, или только на подходе к нему, без каких-то причин, которые здесь у нас считаются вескими, исключительно по велению сердца, потому что оно перестало любить. Так что в этом смысле Ан Харе со своим иррациональным долгом, который не дает ему выйти в отставку, хотя он ТХ-19 давным-давно разлюбил, глаза бы его эту реальность не видели, если можно, во все стороны сразу, чтобы просто не было в его жизни ее никогда. В общем, он уникальное исключение. Никто из ловцов в таких обстоятельствах не стал бы работать. Но Анхари действительно очень странный. Уж насколько все ловцы эксцентричные, а таких психов среди них больше нет.